28 апреля. Москва. Штаб-квартира СВР. Валерий Николаев. Полковник Николаев прибыл к воротам штаб-квартиры службы внешней разведки около 6 утра. Он ночевал дома, потому как с вечера оставались некоторые незавершенные дела в районе проживания. А также нужно было собрать все необходимые вещи для долгосрочного переезда в комплекс СВР в Ясенево, где в настоящий момент обустраивалась база для сотрудников и их семей. Руководство СВР ввело план «Крепость» и приказало ответственным людям усилить защиту внешнего периметра и взять прилегающие территории под полный контроль. Окапываться предполагалось всерьез и надолго – Уже со вчерашнего утра со складов продовольственного резерва на базу потянулись грузовики с провизией, необходимыми вещами и оборудованием. Были вскрыты оружейные склады под комплексом зданий, на крышах занимали позиции снайперские пары, налаживалась связь с военными базами и другим объектом СВР Академии в Мытищах в Хлебниковском лесопарке. Там по образу и подобию штаб-квартиры в Ясенево тоже обустраивалось долговременное укрепление. Блоки зданий, предназначенных для офисной работы, в спешном порядке переделывались под жилые помещения. На территории также наблюдалось оживление, нетипичное для мирного времени. У нескольких военных вертолетов суетились люди. Туда-сюда ездили грузовые машины в сопровождении бронетехники. Было необычно много народу. База переходила на осадное положение, поэтому работала по принципу «вошел и сиди» только на вход. За исключением старшего офицерского состава и полевых сотрудников – выполняющих задания по охране и обеспечению. Николаева без проблем впускали и выпускали, потому как он был одним из ключевых лиц экстренного штаба ввиду того, что, как никто другой, понимал и детали самого дела, и последствия, и был отлично информирован в сравнении с теми, кто сейчас метался из стороны в сторону с выпученными глазами, не понимая, на чем сфокусировать внимание. Валерию выдали особое распоряжение штаба правительства, этакий пропуск, ключ на любую территорию под государственным контролем, что открывало возможности налаживать мосты с военными, Министерством внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, остатками госаппарата, спецслужбами и другими. А еще отрядили четверых бойцов и автомобиль, доверху напичканный средствами связи, всевозможной электроникой и оружием. Завершив все дела и собрав самые необходимые вещи, Валерий со своими волкодавами поехал в штаб, чтобы получить дальнейшие указания и специально встал с утра пораньше в надежде так же быстро и освободиться. В планах у него после совещания с руководством была встреча с Дмитрием Вознесенским, который должен был передать данные о разработках вируса. При нормальном стечении обстоятельств Николаев предполагал отдать ноутбук специалистам по криптографии, систематизировать данные на бумажных и электронных носителях в один файл, распаковать все, что есть в ноутбуке, а затем, получив более-менее ясную картину по наработкам и скопировав содержимое, отдать спецам из института имени Гамалеи, самым толковым вирусологам в регионе. Специалисты-вирусологи по настоянию Николаева также были спешно эвакуированы вместе с семьями те, кого в неразберихе последних дней удалось найти живыми, в здании инфекционной больницы на улице 2 Соколиной горы, которая накануне была взята под вооруженную охрану, и сейчас там возводились укрепления и проводилась подготовка к усилению защиты территории и строения. Там предполагалось использовать лабораторию и мощности больницы для дальнейших исследований. Валерий старался все продумать до мелочей. Был у него план «Б» на случай, если ноутбук вернуть сегодня не удастся, Но о негативном сценарии подполковник старался не думать лишний раз, все же надеясь, что ему повезет. Потому как если больше не потребуется тратить свое время и внимание на поиски данных, он сможет сфокусироваться на основном, зачем его сюда определили, организация отношений и связи между разрозненными центрами содержания беженцев, воинскими частями, подразделениями внутреннего правопорядка. Заниматься систематизацией процессов внутри страны офицеру внешней разведки было не по профилю, однако получилось так, как получилось. Он был одним из немногих офицеров, не только введенных в курсы дела и включенных в экстренный штаб правительства, но и получивший карт-бланш на любые действия ввиду стояния у истоков операции. Поэтому максимальное содействие в налаживании коммуникаций и разработке стратегии сбора чего-то похожего на централизованное правительство государства из распавшихся на осколки мелких островков власти предстояло осуществлять именно ему. Автомобиль подъехал к воротам, которые начали открываться заранее. Не замедляясь, проскочил в образовавшийся проезд и оказался на территории комплекса. Ворота тут же закрылись. Микроавтобус свернул главному корпусу, объехал стоявшую у обочины колонну военных грузовиков, состоявшую из пяти автомобилей, двух тигров с пулеметами и топливозаправщика, и плавно остановился возле входа в здание. Николаев, выходя из микроавтобуса, бросил мимолетный взгляд на грузовики и куривших рядом бойцов, стоявших группой, и достаточно резво для своих лет пробежал вверх по ступенькам. Подполковник старался держать себя в форме, по лестницам и эскалаторам, как правило, бегал, а в транспорте старался никогда не садиться. Не пренебрегал физкультурой, тренажерным залом и бассейном, и поэтому имел очень достойный для своего возраста уровень физической подготовки. Коротким кивком поздоровавшись со стоявшими на входе бойцами вооруженными пистолетами и пулеметами «Витязь» на базе Калашникова, Николаев вошел в здание. На КПП его поприветствовал охранник, сообщив, что генерал-майор Кузьмин уже на ногах и ждет подчиненного в своем кабинете. Валерий прошел по красному ковру до лифта, поднялся на третий этаж и постучал в дверь. На пороге Николаева встретилась секретарь-помощник, строгая женщина за 50 и проводила в кабинет. Кузьмин был Валерию практически ровесником. Как так получилось, что Николаев застрял в чине подполковника, а Кузьмин стал в этом возрасте генерал-майором, Валерий очень хорошо знал. Кузьмин был назначенцем, к тому же чем то родственником, и больше выполнял административные функции в управлении, в то время как Николаев практически все время своей службы посвятил полевой работе. И в силу того, что постоянно то пропадал в командировках, кто занимался крайне ответственными проектами, не был на виду, не водил знакомства с нужными людьми и был той самой рабочей лошадкой, на которую грузили, а она везла. Впрочем, назначение Кузьмина вовсе не подразумевало глупость или некомпетентность Онова. Генерал был хорошим специалистом в своем деле, и привели его за ручку не с улицы, а из департамента военной контрразведки ФСБ. И как-то так сложилось, что два умных человека, просто находившихся в несколько разных условиях, быстро нашли общий язык и даже сдружились. «Товарищ генерал!» – поприветствовал Валерий, широко улыбнувшись. «А, Валера, здравствуй, заходи!» Также тепло улыбнулся Кузьмин и, встав из-за стола, пожал своему приятелю руку. «Хочешь чего-нибудь? Чай, кофе? Чего покрепче не предлагаю, в шесть утра пить чаще заканчивают, чем начинают. И слава богу!» «Да, кофе буду. И печеньками угости, что ли, а то не ел ничего, сюда спешил». «Да, сейчас». Кузьмин позвал помощницу по телефону, попросил ее организовать что-нибудь по-быстрому. «Ну, как ты тут с такой толпой соседей?» Николаев неопределенно махнул рукой куда-то в сторону высоток, входящих в комплекс управления и ныне являющихся чем-то вроде семейного общежития для сотрудников. «Ну, уплотнили, конечно. Теперь стало спокойнее. Ну а что делать? Ситуация такая». Расконсервировали, правда, много новых помещений, поэтому на головах друг у друга не сидим. «Слушай, ну а...» «Почитали же всех, кто приехал, надо думать. Многих сотрудников не досчитались. Поинтересовался Валерий, прикидывая, насколько сильно успела ударить неразбериха по СВР. Кузьмин замолчал, собираясь с мыслями. Потом ответил, чуть понизив голос. «Много, Валера. Более половины из тех, кто в городе был». И самое плохое, что ни они к нам не приехали, хотя мы кинули клич, ни мы найти не можем. Правда, часть разбежалась, то есть живы и здоровы, но где-то нашли себе пристанище. Но большинство из тех, с кем связь утеряна, вообще непонятно, живы или нет. Эвакуационные группы по-прежнему продолжают работать, пока точечно по нашим, но, считай, весь состав, какой можно, мы уже собрали». «Через пару дней перестанем искать последних сотрудников. Бойцы будут заниматься эвакуацией мирных жителей и доставкой их во временные лагеря». «А тебе какие-то данные по окружающему нас звездицу не присылали вчера?» «Ну, это очень условно. Скажу лишь, что городу просто хана. А через пару недель от Москвы ее жителей останется в лучшем случае двадцатая часть, а может и меньше, кто знает». Массовый исход населения по-прежнему идет, и это, считай, гуманитарная катастрофа в регионах. Москвичей-то в Москве не было и нет, считай. Один на десятерых примерно, остальные домой возвращаются. А инфраструктуры там и нет, чтобы такое количество народу принять. И производств, и запасов, ничего нет толком. Но это не самое главное. Вирус разносят по городам уже который день подряд – А еще страшное количество погибших. Просто страшное, не могу сказать точно, но боюсь, что уже по самым скромным подсчетам перевалило за три. Хотя в реальности, думаю, и все четыре-пять. В городе уже людей живых, незараженных, мало остается. В провинции скоро так же будет, они просто от нас отстают на несколько дней. А в Питере еще хуже, как говорят на месте те, кто по-прежнему умеет говорить. Ужас. Просто ужас, покачал головой Николаев, и смелюсь предположить, что мы толком даже не оценили масштабы трагедии. Пока идем по инерции. Чуть позже, когда закроются электростанции и прекратится водоснабжение, а весь скоропортящийся товар сгниет, вот тогда хлебнем. Город, точнее, то, что от него осталось, начнет задыхаться в собственных помоях и фекалиях. и шарахнет великолепная связка из ряда кишечных инфекций. Так что хорошо мы тут устроились, очень хорошо. Не в пример лучше, чем у большинства. «Ну, здесь я с тобой соглашусь, пожалуй», – кивнул Кузьмин. «Остальным-то похуже придется, даже в собственных квартирах, но без воды и возможности что-либо приготовить, поесть. И еще нужно уже сейчас думать, как мы будем переживать следующую зиму. Батарей-то горячих уже нет, все же встанет. Коммунальная катастрофа во всей красе». «А центр?» Ну, в центре полная автономка, свои котельные и электростанция, тут уж не помрём. Тем лучше, а то я как-то особо и не задумывался. Валерий был далёк от хозяйственной части центра и как-то в голову не приходило, а что будет, если. Вошла помощница, неся в руках поднос, на котором стояли две чашки. Одна с кофе для гостя, вторая – чай с лимоном для генерала. Также на подносе лежали бутерброды с колбасой и сыром и всевозможные сладости. «Подкрепись, Валера, а то сегодня тебе еще многое предстоит», – предложил Кузьмину, указав на еду. «Ты меня готовишь к чему-то особому?» – улыбнулся Валерий. «Да так-то я в целом уже знаю, маршрут построен». «Ну, сейчас что не делай, все особое. Ты там вроде бы куда-то к полудню собирался выехать». Когда в первую бригаду управления поедешь? Связь отвалится вот-вот, а где этих гавриков искать из числа работников сотовых операторов? Да, с ребятами из связи я поговорю однозначно. И посмотрю, что у них там вообще и что можно сделать в рамках города. Предполагаю, что мобильные станции связи они развернуть смогут. Вопрос лишь, кто охранять будет и когда мосты наладят. «Но прежде мне нужно по крайне важному делу с одним человеком встретиться. Вдаваться в подробности не буду, сейчас в этом нет необходимости, но когда вернусь, все поясню. Идет?» «Да, вполне», — согласился Кузьмин. «Я тебе доверяю, Валера. Знаю, что не подведешь». «Спасибо. Есть что-то по городу из отчетов коллег. Я тут информацию с некоторым запозданием получаю. Хорошо бы понимать, с чем придется столкнуться». Кузьмин встал, походил взад-вперед, остановился перед картой Москвы, висящей на стене. Ему так лучше соображалось с привязкой к местности. «Ну, с последнего отчет пришел сегодня в районе половины шестого. Горят арсеналы под Нарфаминском. Недалеко от того места, куда ты поедешь, кстати. Может, даже увидишь, что...» «Вторая гвардейская?» – догадался Николаев. «Именно!» В Таманской дивизии, как мы предполагаем, кто-то разворовал часть складов и поджог их, чтобы скрыть следы. По крайней мере, на местах так говорят. Причём, насколько я понял, уничтожены огромные ангары с оружием. И при этом вывезены максимум один-два грузовика. Но это, опять же, по непроверенной пока информации. Имбицилы, мать их, так. Чтобы дернуть по мелочи столько ресурса, необходимого угробили. После нас хоть потоп. «Ну, Валера, ты же прекрасно знаешь, хочешь обосрать любое дело, вовлеки в него военных», – развел руками Кузьмин. «А тут еще, видимо, сговор с целью хищения. Довольно странно по нынешней ситуации срубить сук, на котором сидишь». «Ну да ладно, как есть». «Там сейчас как обстановка». «Ну, военные, ребята здоровенные, с базы ушли. Полагаю, что вернутся, когда пожары закончатся». «Близлежащие населенные пункты не эвакуировались, потому что некому и некуда. Бабахает, конечно, что поделать. Узнаем завтра, не раньше». «Ясно. Что еще по моему маршруту может пригодиться?» По городу активизировались этнические преступные группировки. Много людей с Юго скучились, в так называемое «кавказское землячество», читая огромного размера банду». С ними, боюсь, мы еще встретимся и не раз. А вчера несколько небольших воинских частей подверглись нападениям. С разной степенью успеха, конечно, но в бескудникова убили караул и нескольких военнослужащих. Остальных разоружили и избили. Разграбили вещевой и продовольственный склады, вынесли оружейку. А в Перово так и вовсе напали на часть Нацгвардии, что вообще выходит за рамки добра и зла по своей наглости». «Целью также была оружейка. Предполагаю, что этнические группировки сейчас ищут возможности вооружиться перед чем-то более серьезным. Вычищать эту пога некому. Будем договариваться с военными. И, кстати, кого увидишь, предупреди, что такое имеет место. Сейчас части охраняются слабо. Людей мало, а арсеналы не вывезены. Нам тут несколько тысяч вооруженных приезжих в сердце нашей Родины, точно ни к чему. Но нападали, правда, на маленькие части». «Как ты понимаешь, больше никто не грабил». «Понял. Тогда без сантиментов. Если что, валим на месте», – подытожил Валерий. «Все верно. Рисковать лишний раз не стоит. Так, вчера вечером мне также сообщили, что особняком среди этнических банд самоорганизовались какие-то мутные персонажи из северокавказских республик, называющих себя Хавза-Алиман или что-то такое. Я так не разобрал слово». Хранители веры, если перевести с арабского. Учил свое время. Откуда ноги растут, не знаю, но это должно было выстрелить. Видимо, спящие вахабитские ячейки активизировались. Предположил Николаев. Да, и это нехорошо. Если кавказское землячество попробует подмять под себя ресурсы, и что довольно типично для этих просто жить красиво за чужой счет, то с вахабитами дело обстоит иначе. «Здесь конкретно можно говорить о терактах, либо делении сфер влияния в городе наиболее жестоким способом. Предвосхищая твои вопросы, как опознать, где находится, кто отвечает за это, пока не знаю, не спрашивай». «Хорошее что-то есть», – улыбнулся Николаев, хотя улыбка вышла вялой. «Честно говоря, не особо. Хотя... лагеря для беженцев на полную мощность выходят сегодня». Уже к вечеру смогут пропускать большое количество людей. Раскинуты на наиболее укрепленных объектах в городе и ближайшем от него расстоянии. Координаты дам. Контролируются военными и МЧС обеспечивается со складов Росрезерва и из внутренних возможностей города на текущий момент. Что с ними делать дальше пока не ясно, но сейчас главное самый хаос пережить. А, и вот еще. В Реутове на территории НПО машиностроения. А также в промзоне на Красном Строителе окопались торгаши под охраной этнической ОПГ. Там что-то типа барахолки сейчас, возникли стихийные рынки. А на территории Бабаевской фабрики и в окрестных домах в районе Красносельской какие-то откровенно уголовные элементы управляют. Тоже что-то типа рынка организовали. «У нас там человек пропал вчера, сейчас его ищут ребята на месте, но пока глухо. Не знаю, что и думать, но разведать бы тоже». «Посмотри профессиональным глазом, может, придумаешь, что толковое». Но что успел сообщить, туда притащили довольно заметное количество оружия и обмундирования на продажу. Откуда – не знаем. Плюс организовали бордели, горные горный дом, и вроде бы даже что-то типа рынка услуг. Говорят, что можно в найм людей набрать или для работы. Надо проверить, как бы там ни ничего рынка не образовалось. Не нужно нам такое почти в центре города. М да. «Как же оперативно реагируют, а? Считай, недели не прошло, а уже какие-то делишки проворачивают». Зейки народ ушло и из жизни тёрт, понимают, что к чему, и хотят в новом миропорядке занять не самую низкую ступень в пищевой цепочке, как минимум. Так что вполне ожидаемо. По этническим ОПГ тоже эти быстро самоорганизовываются, не отнять». «Как всегда, только русские сопли жуют», – разочарованно подытожил Валерий. «Увы, да, ничего не меняется». Побеждать в войнах и организовывать стройки планетарного масштаба можем. А в плане наглости, пронырливости и организации самих себя в группы никак. Бич нашей страны ожидания, что кто-то сделает все за тебя. Ответственность кончается на пороге собственной двери. Но что есть. Я понял. Насчет рынков на отшибе посмотрю, а вот с Красносельской стоит поработать. В том районе совершенно точно нужно обойтись без гетто во всевозможных проявлениях. «Кстати, а бандиты там откуда вообще?» «А там Валера крупная группировка уже давно хозяйничает. А позавчера они совершили налет на следственный изолятор УФСИН в Восточном округе. Распустили оттуда кучу урок, и не только. А на Юго-Востоке сотрудники ВСИН сами повыпускали подследственных. Вероятно, почему-то заказу вряд ли это была инициатива из альтруистских побуждений». «Не скажи», – возразил Николаев. «Может, там такая спайка?» Проверенное временем, что вполне себе и договорились, видел подобное. Может, но сути дела не меняет, я вот к чему. В Москве сейчас ввиду полнейшего хаоса осталась огромная невостребованная материальная база. Пройди с нужным инструментом просто по стояку обычной 17 этажки, в пределах даже третьего транспортного, не обязательно садового, и из квартир столько всего вытащишь. Мародерка начнется массовая через несколько дней, но это мелочи. Важнее то, что город начинает делиться на сферы влияния вооруженных группировок. Мирным жителям, особенно не прибившимся к крупным группам, будет нелегко. И нам, людям, пытающимся сохранить хоть какое-то подобие порядка и восстановить государственное управление, подобные образования будут очень сильно мешать, так что нужно быть крайне осторожными. Ну что же, в принципе, я готов. Сейчас кое-какие дела завершу, и можно ехать по точкам. С чего начинаем? Валерий выслушал указания по очередности посещения точек на маршруте, озвучил примерное время движения каждой из них по запланированному маршруту для дальнейшей координации действий со штабами ФСБ, МЧС и Росгвардии и получил из рук измена распечатку с каналами радиосвязи для обмена данными с коллегами из СВР и других специальных служб. Все те, кто так или иначе относился к экстренному штабу правительства, уже получили для себя и своих подчиненных инструкции по оперативным мероприятиям в городе, Восстановить хотя бы некое подобие контроля над территорией и остатками государственных структур предполагалось в течение нескольких дней. А дальше долгая дорога к возврату к нормальной жизни. Хотя будет это вообще возможно или только частично, предстояло выяснить в процессе работы. Так начиналась операция «Феникс». 28 апреля. Москва. Дмитрий Вознесенский. Дмитрий еле заснул под утро. Полночи он находился в очень странном состоянии беспамятства, на грани сна, но при этом в бодрствовании. Будто зомби. На психическую усталость накатила жуткая депрессия, полная апатия и нежелание жить. Результат пережитого стресса и личной трагедии. Вечером, когда произошло событие, разделившее жизнь на «до» и «после», Он думал, что его накроет инсульт. Настолько сильно гудела и раскалывалась голова от переживаний. Вознесенский был вне себя от злости, смешанной с горечью утратой и чувством вины. Он больше всего на свете хотел бы воскресить тех троих ублюдков, поломавших жизнь его родителям, и убить их снова, и снова, и снова. Еще вечером Дмитрий предпринял безуспешную попытку дозвониться до службы спасения, но сделать ему этого не удалось. На звонки никто не отвечал. Вознесенский, включив телефон на громкую связь, провисел около часа на дозвоне, после чего звонок оборвался. Хранить отца и мать было негде и некем. Оволочь тело в город и дальше что? Поэтому, отчаявшись вызвать скорую, он порылся на антресоли. Достал оттуда два туристических спальных мешка, оставшихся еще с тех времен, когда родители ходили в походы и таскали с собой сына Диму и, обливаясь слезами, уложил в них два тела. Затем прикрыл одеялом, сложил мешки рядом возле стены. «Если все наладится», – думал Дмитрий, – «он организует похороны. Если нет, пусть квартира станет для них последним пристанищем». Возвращаться сюда смысла уже не имело. Закончив с телами, Вознесенский, подавленный горем, пошел на кухню, открыл холодильник и достал оттуда бутылку водки. Жутко болела голова, пульсировала в висках. Глаза будто бы были готовы выпрыгнуть из орбит. Чтобы снять напряжение, Дмитрий налил себе граммов 30 в рюмку и выпил одним махом. И тут же налил еще. Через несколько минут стало немного легче. Он никогда не пил в одиночку, в принципе не имел склонности злоупотреблять алкоголем. Так иногда и только по праздникам или на встречах с друзьями. Но сейчас сорвался и так и просидел часа полтора глядя в одну точку и периодически подливая себе еще. В голове не было ни единой мысли, кроме осознания одиночества. Он чувствовал себя максимально несчастным от того, что потерял самых близких людей и остался совсем один. В какой-то момент наступила такая жуткая апатия и безразличие, что голова будто забилась ватой или налилась воском. Настолько медленными, тягучими, глухими были приходящие изредка мысли. Не хотелось вообще ничего. После того, как Вознесенский выпил граммов триста и понял, что больше совершенно не хочется, он порылся в домашней аптечке, нашел пару таблеток ибупрофена и выпил их, а после, дойдя до дивана, рухнул на него без сил. Заснул, когда уже начинало светать. Проснулся он после полудня, ближе к обеду, сквозь сон слышал, как ему долго и настырно кто-то звонил в дверь, затем стучали, но сил подняться не было. Долго разрывался звонками телефон, вибрируя в беззвучном режиме на столе. Потом телефон затих и через минуту последний раз отозвался короткой вибрацией. Видимо, кто-то прислал на него сообщение. Дмитрию было все равно. Не было ни сил, ни желания подняться. В тот момент он даже не знал, сколько сейчас времени. А спустя некоторое время сон как будто выключили. Дмитрий раскрыл глаза, повернулся на спину и уставился в потолок. Было очень тихо. По стене и потолку шла полоса солнечного света, пробивавшаяся через щель в занавесках, а на стене или слышно отбивали минуты электронно-механические часы. Так Вознесенский провел еще около часа. Затем поднялся с кровати, походил по квартире, попил воды и уселся в кресло в зале, уставившись на мешки, укрытые одеялом. Пол в комнате и коридоре по-прежнему был покрыт кровавыми пятнами, В стене, как немое напоминание о вчерашнем, множество дыр от крупной дроби или картечи, а в воздухе, как нечто невидимое, витающий запах смерти. Тяжелая гнетущая атмосфера и пространство комнаты, сгустившиеся до киселя и проникающее в самую суть темным унынием и чувством тоски. Дмитрий взял в руки обрез ружья, переломил ствол, на него смотрел блестящий желтый кружок латунной гильзы, Со щелчком закрыв ружье, Дмитрий развернул его в руках и направил себе в голову, намереваясь спустить курок. «Не было ни страха, ничего не держало, не было желания бороться дальше с наступившим вокруг хаосом. Жизнь до была и так не слишком легкой. Жизнь после не станет лучше. Смысла за нее цепляться никакого». Вознесенский закрыл глаза и нащупал спусковой крючок. Шумно вздохнул и упер холодный срез стволов себе в лоб. Чуть выше переносится. Одна секунда, и все будет закончено. Внезапно на столе опять ожил телефон, коротко провибрировав. Экран на секунду засветился, выдав уведомление о поступившей на номер СМС, и вновь потух. Сообщение, пришедшее так внезапно, отвлекло Вознесенского на мгновение – Дмитрий отложил ружье в сторону, сам толком не понимая, какая сила заставила его в эту секунду передумать. Просто пришла мысль, что сейчас не время. Брать телефон не стал. Тяжело поднялся с кресла, дошел до дивана, рухнул на него и вновь погрузился в сон. Проснулся спустя еще несколько часов от громких звуков автоматной стрельбы, где-то под окнами. По всей видимости, на противоположной стороне двора кто-то ожесточенно перестреливался, причем раскаты выстрелов слышались с двух сторон, видимо какие-то люди что-то не поделили между собой. Сначала поливали длинными очередями, затем перешли на одиночные. В какой-то момент раздался взрыв, но не очень мощный, видимо ручная граната, а после все стихло. Затряслись стекла, но окна остались целы. Сон как рукой сняло. Вознесенский аккуратно подошел к окну, стараясь не высовываться и осмотрел двор, но так ничего и не увидел. Скорее всего, как он решил про себя, закательный на дальней стороне площадки что-то стряслось. Но идти и проверять особого желания не было. За окном вечерело, солнце уже клонилось к закату, и двор был почти закрыт тенью от дома. В сумерках идти куда-либо также не хотелось, да и четкого плана, что делать дальше, намечено не было. Дмитрий подошел к лежащему на столе телефону. Несколько часов назад ему несколько раз звонил подполковник Николаев. Вероятно, в дверь также стучали его люди, или даже он сам, но не было сил открыть. Помимо пропущенных звонков, были также два сообщения, полученные с разницей в два с небольшим часа. Оба также от подполковника. В одном из них Николаев написал, «Дмитрий, вы где? Мы не можем вас найти. Мы договаривались на полдень, что случилось». А во втором Валерий оповестил Вознесенского, что тот должен срочно выйти на связь, как только прочтёт текст, а также в случае, если не сможет дозвониться, искать Николаева на одном из указанных объектов, и далее шли адреса этих объектов. И еще очень просил быть максимально осторожным, потому как за Дмитрием будут охотиться наемники из некой ЧВК «Сервер Хилл» в надежде заполучить ноутбук. Попробовав дозвониться до подполковника, чтобы выехать на перехват или хотя бы сообщить его бойцам о своем местонахождении, Дмитрий не смог дозвониться ни со своего телефона, ни с телефонов мамы и папы, связь перестала ловить. За несколько упущенных часов в городе произошли какие-то изменения в части коммуникации, и сотовая связь, которая и так наладан дышала и прыгала от нет-сети вообще до одной полоски, окончательно перестала функционировать. Интернет также не работал. Вознесенский попробовал дозвониться с городского телефона, который пусть и был атовизмом и артефактом прошлого, но по-прежнему использовался родителями по старой привычке, И так ничего не получилось. В трубке шел непрерывный гудок. Городская телефонная сеть не работала. Вознесенский всегда был человеком крайне пунктуальным и ответственным, и никогда не позволял себе опоздать, проспать или иным способом подвести окружающих. Поэтому сейчас чувствовал себя крайне неловко. Ему было откровенно стыдно, хотя в том состоянии, в котором он пребывал последние сутки, подобное было простительно. Путем нехитрых рассуждений Дмитрий пришел к вполне однозначному выводу: своим сообщением Николаев ему жизнь спас, очень вовремя оторвав от приставленного к голове ружья. Да, рука провидения, не иначе, заключил Дмитрий. Все, что не делается, все к лучшему, подумал он следом. Затем посмотрел за окно, хотя добавил он в сомнениях, но тотчас отогнал мысль прочь. Слишком много думаю. «Как есть, так есть. Не нужно все усложнять. Хрен с ним». И откинулся в кресле, уставившись в потолок. Моментально нарисовался план, что делать, как быть, зачем и почему. Жизнь на ближайшее время начала обретать какой-то смысл. По-прежнему необходимо было в интересах страны, родного города и выживших людей передать ноутбук с данными в руки спецслужб. А дальше будет видно, что делать. Да и потом. У Вознесенского в голове моментально сложился очень нехитрый пазл – Теперь он знал, кто стоит за смертью его родных, кто пытался выловить его в Питере и что теперь предпринимать. И Дмитрий поймал себя на мысли, что сейчас он, абсолютно лишенный эмоций, без гнева и ярости, понимает свою цель номер два – найти того, кто отдавал приказ. Исполнители уже уничтожены и дело за заказчиком. И депрессивно-мрачное суицидальное состояние начало сменяться желанием отомстить и какой-то злой радостью от предвкушения расправы. Появилась конкретно обозначенная цель. А в том, что Сильвер Хилл придется встретиться еще раз, он уже и не сомневался.